Глава шестая На этот раз спать наш герой улегся на хозяйской тахте. Как он не пытался завладеть уже привычной раскладушкой, однако Сергей отбил все его попытки. Некоторое время Жора ворочился на непривычном ложе, но в конце концов заснул. Пробудился он среди ночи и тут же понял — в квартире, кроме него и хозяина, присутствует кто-то еще. Определил он это по приглушенным голосам, раздававшимся из кухни. Дверь в нее была закрыта, но сквозь стеклянную вставку пробивался свет. Причем вовсе не электрический, а как бы мерцающий, неяркий огонек свечи. Жора окончательно проснулся и взглянул на светящийся циферблат своих походных Тисо. Почти три часа. Поздновато для приема гостей. Он прислушался. Разговаривали двое. Первый голос, глуховатый тенор, явно принадлежал Сергею. Его собеседник говорил хрипловатым стариковским дискантом, словно тянул за заунывную молитву. Слов было не разобрать, но интонации разговора вполне прослушивались. Жюри показалось, Сергей что-то требует у своего ночного гостя, а тот словно отнекивается, причем монотонно, без выражения, вроде как нехотя. Сергей заговорил громче и напористее. Теперь до Жора доносились отдельные слова вроде «Почему же нет?» или «Так ли уж часто я тебя прошу?». Незнакомый голос продолжал все так же однообразно бубнить. «Да кто там у него?» — Раздраженно подумал Жора и приподнялся на локте. «Посмотреть, что ли? А заодно и в туалет сходить». Он встал с тахты, вышел на балкон. Было довольно прохладно. Ущербная луна над кусанным ломтем сыра висела над головой. Поблизости щелкал соловей. Откуда-то тянуло гниловатой болотной сыростью. И ему тут же вспомнилась вчерашняя неудачная рыбалка. Лунный свет заливал громады домов, окна которых мертво светились тусклым черным серебром. Потом облако закрыло луну и стало совсем темно. Жора покинул балкон, и намеренно громко, шлепая ногами, направился в туалет. Голоса умокли. Он взглянул в стеклянную вставку. За столом сидели двое — Сергей и другой незнакомый, сгорбленный. Язычок пламени трепетал высоко над их головами. Сначала Жора даже не понял, потом до него дошло. Как эта свеча может висеть в воздухе без всякой опоры? Если это, конечно, свеча. Он в сомнении протер глаза. Нет, не мерещится. Язычок все так же мерцал метрах в двух над полом. Потом он метнулся в сторону и погас. Просто кто-то держал свечу над головой. Тут же нашел объяснение увиденному Жора. Вот только зачем? Ведь неудобно. Однако ничего другого не приходило в голову. Жора включил свет в туалете, но долго не смог справить малую нужду. Он топтался на месте, мучительно выдавливая из себя по капле. Когда возвращался назад, на кухне было темно и тихо. Жора вновь улегся, покумекал маленько над странностями директорского быта и уснул. Проснулся Жора от солнечного ярчайшего света, бившего прямо в лицо. Он вскочил с тахты, глянул на часы — восемь. На кухне гремел посудой Сергей. Жура попрыгал, поприседал. Парень он был современный и зарядку делать не забывал. Позавтракали. Прихлебывая сладчайший кофе, наш герой поинтересовался дальнейшими планами директора Краеведческого музея. «Думаю, нужно сделать вот что», — сказал Сергей. «Сейчас опять пойдем к Скоковой. Посмотрим, что там происходит. Потом я пойду на площадку, предъявлю документы и попробую выяснить, что они затевают. Конечно, правда, мне никто не скажет, но во всяком случае я хотя бы познакомлюсь с этими людьми. Потом вернусь к вам и доложу ситуацию, а там видно будет. И машину твою лучше отогнать на стоянку, чего раньше времени светиться. Тут недалеко, дойдем ногами. В квартире Скоковой пахло только что испеченными пирожками. Сама хозяйка, увидев гостей на пороге, явно обрадовалась. Похоже, она ждала их. — Вот хорошо, что вы пришли, Сергей Александрович. — И друг ваш с вами, — зачастила она. — Я как знала, пирогов он настряпала с кислятинкой и капустой, а в духовке еще курник томится. Люба просительно смотрела на них, теребя пальцами край халата. — Да мы только что позавтракали, — недовольно произнес Сергей. — Ничего. Завтрак завтраком, а пирожки не помешают. С молоком, с кисельком. Пришлось отведать выпечки. Пирожки, особенно с кислятинкой, и вправду оказались хороши. Жора съел две штуки, потом, подумав, взял еще один. Запил их чашкой холодного молока и почувствовал, что отяжелел. Между тем Сергей свой пирожок только надкусил и тут же отложил в сторону. Он достал из футляра бинокль, отворил окно и, спрятавшись за пестрой занавеской, устремил взгляд на строительную площадку. «Так и есть», — сообщил он. «Уже начали». Это было ясно и без бинокля. Во дворе пронзительно грохотали отбойные молотки. На площадке почти те же. Сэм, прыщавый юнец и прораб спецовки. Появились и новые лица, рабочие с отбойными молотками. Ладно, подождем малость. Он взял с тарелки недоеденный пирожок и стал неторопливо жевать его. Биноклем завладел Жора. Некоторое время он наблюдал за ходом работ. Но на площадке ничего интересного не происходило. Люба тем временем достала из духовки исходящий густым сдобным духом курник и поставила его на стол, несколько затруднив процесс наблюдения. — Ты бы, Люба, убрала куда-нибудь свой пирог? — сделанным раздражением заметил директор. — Зачем же я его тогда стряпала? — в тон ему спросила хозяйка. — Не знаю, зачем. Мы сюда, как ты понимаешь, по делу пришли, Они пироги трескать. — Понимаю, понимаю. Но все равно отведайте хоть чисточку. Все, я пошел. Сергей поднялся и направился к выходу. — Корми вон Георгия. Нет, — Нет-нет-нет-нет, — запротестовал наш герой. — Спасибо, но не лезет больше. — Слышать ничего не желаю, — притворно сердилась хозяйка. — Кушайте без разговоров. Пришлось вновь приняться за еду. Только тогда настойчивая женщина покинула кухню. Жора взял бинокль и стал наблюдать. Вот директор подошел к воротам, оказавшимися на этот раз незакрытыми, отворил их, вошел внутрь, огляделся и проследовал к прорабу. Что-то сказал ему. Тот указал рукой на Сэма. Директор приблизился к Сэму, наблюдавшему за действиями рабочих, тронул его за рука в тонкой кожаной куртке косухи. Тот обернулся. Директор, похоже, представился. Лицо Сэма не выразило никаких чувств. Он оглядел директора с головы до ног и вновь отвернулся. Сергей как будто разозлился. Он начал махать руками перед носом у Сэма, достал из кармана удостоверение и стал потрясать им в воздухе. Сэм подозвал прыщавого парня. Прыщавый отвел Сергея в сторону и стал что-то ему объяснять. Хоть слов Жоры я не слышал, зато он прекрасно видел выражение лица прыщавого. Тот разговаривал с директором как с недоумком. На лице его блуждала кисло презрительная улыбка глаза смотрели сквозь Сергея. Однако директор, судя по всему, не собирался сдаваться. Он напирал на прыщавого, потом махнул рукой и снова подошел к Сэму. Теперь главный проявил признаки недовольства: он сердито посмотрел на прыщавого, потом перевел взгляд на Сергея. Взял у него из рук удостоверение и стал его внимательно изучать. Вскоре он вернул документы, стал что-то рассказывать Сергею. Ласково смотря на него как на неразумного детятю. Директор важно кивал головой, в торе словам Сэма. Потом он подошел к одному из рабочих и стал внимательно наблюдать за его действиями. Приглядываясь за его спиной, Сэма и издевательски усмехались. Полюбовавшись минут пять на работу отбойного молотка, директор вновь подошел к Сэму, произнес несколько фраз и протянул руку. Потом он направился к воротам. Как только директор вышел за территорию раскопок, Сэм и Прещавый парень захохотали во все горло. Минуты через две вновь Сергей появился на кухне. «Видели?» — Усмехаясь, спросил он у Жоры. «Ага. Чем вы их развеселили?» «Под дурачка косил. Говорю, мол, так и так. Я директор местного краеведческого музея. Хочу, мол, посмотреть, что вы тут такое копаете. Сначала с этим мальчишком волосатым толковал». Тот мне какую-то лапшу на уши вешал. Ведем, говорит, замену теплотрассы. Ну и прочую бодягу. Смотреть, мол, тут нечего. Обычные земляные работы. И вообще посторонним на площадке не место. Я к этому вашему знакомому. Он представился Михаилом Самойловым, руководителем строительной организации. Название ее, правда, не сообщил. Если, говорит, считаете, что под землей имеются любопытные объекты, можете караулить здесь хоть целый день. «Никто препятствовать не будет. Хотите, — говорить, смотрите. Но пока, как видите, ничего интересного не наблюдается. А лучше оставьте свой номер телефона. Если найдем что-нибудь стоящее, то час вам позвоним». Я поторчал для проформы еще некоторое время, взяв с него слово, что обязательно позвонит, удалился. «Что будем делать дальше?» — спросил Жора. «Сейчас определимся. Люба, иди сюда. Ты вот что». «Время от времени посматривай туда», — Сергей кивнул на площадку. «Бинокль я тебе оставлю. Если произойдет что-нибудь, ну, суета там или еще чего, звони мне на мобильник, ясно? Сиди сегодня дома. Такое тебе производственное задание. Мы еще обязательно появимся». Соратники вышли из подъезда и остановились в нерешительности. В метрах в пятидесяти от них высился забор. Оба, как по команде, взглянули в его сторону. «Итак?» — вопросительно произнес Жора. «Там сейчас делать нечего», — отозвался Сергей. «С твоими конкурентами я познакомился. Приятные в некотором роде господа. Подождем малость. Поглядим на развитие событий. А вот тебя чем занять? Разве что экскурсию устроить?» «Знаешь, я небольшой любитель экскурсий», — пробурчал Жора. «Если в свой музей потащишь, то я против. Лучше вот здесь, на лавочке посижу». А если город решил показать, то тоже не стоит. Какие тут могут быть достопримечательности? Главная, она же единственная улица, проспект Химиков, памятник вождю мирового пролетариата, да здание бывшего горкома партии. Все это мы уже видывали. Разве что злачные места продемонстрируешь. И это тоже мне неинтересно. Насмотрелся в изобилии. — Да нет, не злачные места, — усмехнулся Сергей. — Другое тебе хочу показать. — А именно? «Здешнее подземелье. То есть, ну, ходы, подземные под городом». А разве они имеются?» «Да я же рассказывал. Места наши древние, окутаны покровом тайн». Жора засмеялся. «Звучит чертовски занимательно. Окутаны покровом тайн. Загадочно и интригующе. А в реальности? Потащишь меня в канализационный коллектор? Зачем в коллектор? На кладбище пойдем». Может, и на склеп, который ты ищешь, наткнемся. Наш герой недоверчиво глянул у директора. — Шутить изволите? — Почему шутить? Истинную правду толкую, сам убедишься. — Ну что ж, предложение заманчивое. Подземелье я люблю. Обычно это места заповедные, нехоженные. Там на неведомых дорожках следы невиданных зверей. — Именно! — поддакнул Сергей. В Москве с Дигерами да и самостоятельно под землей довольно много времени пространствовал. — Вот и отлично! Только сначала нужно с одной личностью переговорить. Своего рода проводником. Мне хоть и приходилось по ним гулять, но нужно заметить давненько. К тому же я не особенно там ориентируюсь. Так что специалист не помешает. — Так давай к нему. — Может, вначале пообедаем? Ты как? — Извините, я не голоден. — Твоя милая сотрудница, Люба Скокова, накормила до отвала. ее пироги горло подпирают. До вечера хватит. — Ну, тогда вперед. Собственно, тут недалеко. Они обогнули дом и вышли на проспект Химиков. Хотя стояла середина дня, но на улицах было немноголюдно. В основном чинно прогуливались молодые мамаши с колясками, реали пенсионеры. Зато на проезжей части двигался довольно плотный поток транспорта. «Скажи, Сергей, все эти разговоры, будто ваш город решили построить как бы в отместку за смерть Струмса, они что, имеют под собой какую-то почву?» «От кого ты об этом слышал?» — вскинулся директор. «От одного человека в Москве». «Ерунда. Просто в то время начиналось массовое строительство предприятий так называемой «большой химии». Программа государственная существовала. А место было вполне подходящее. Российская глубинка». Промышленных предприятий в радиусе 500 километров раз-два и обчелся. А народ в окрестных деревнях без работы мается. Так-то оно так, но почему именно в Лиходеевке? Сам же говорил. Вокруг болото, до да леса. А на Колыме почему золотые прииски существуют? Тоже тундра и тайга кругом. Причем тут Колыма? Там месторождение. А тут близость энергетических центров. Да к тому же медное месторождение неподалеку. Жора в сомнении хмыкнул. — Я, конечно, понимаю. Партия поставила задачу, планов опять же громадье. Но почему именно в Лиходеевке, а не, скажем, в 20, ну, в 30 километрах? Если судить по дневнику шофера Кривых, здесь в совсем недалекое время была глушь несусветная. — Вот поэтому и построили, — убежденно произнес Сергей. — Страну стремились поднимать. А дальше, ближе, какая разница? Если бы на месте каждого убийства город строили, то деревень бы вовсе не осталось». «Да брось ты мне голову морочить», — упорствовал Жора. «Во-первых, Струмс был не разный. А во-вторых, сам же говорил, Струмса убили в областном центре». «Вот именно, в областном. И Лиходеевка здесь ни при чем». «А чего ты сразу злишься? Ведь я ничего неприличного не сказал». «Не злюсь я вовсе. С чего ты взял?» Просто пытаюсь объяснить, что строительство светлого ничего общего с теми давними событиями не имеет. Твои доводы меня ничуть не убедили. Да ты сам подумай, при чем здесь этот струмс? Ну вот уж не знаю. Может, действительно и ни при чем, а может... Так, споря и почти ругаясь, дошли они до нужного места. Слева выселись все те же многоэтажные коробки. А справа располагался обширный пустырь с какими-то неприглядными обгорелыми развалинами. В которых угадывались остовы стародревних изб. На единственно уцелевших, но тоже обугленных воротах имелась табличка. Улица Августа Бебеля 3. Вот она, Лиходеевка! указал на ворота Сергей. Вернее, все, что от нее осталось. Парочка остановилась. Жора с любопытством заозирался. И давно она сгорела? спросил он. Лет семь как, пояснил директор. А жители где же? Тоже сгорели? К сожалению, ноль информации. Когда стали разгребать еще дымящиеся развалины, то никаких тел не обнаружили. Решили, все спаслись. Стали искать никого. То есть, как никого? А так, ни в толпе зевак, ни вообще в городе найти жителей Лиходеевки не удалось. Единственным человеком, который действительно проживал здесь, был технолог химкомбината Станислав Недопас. Он в момент пожара находился на работе и вернулся, так сказать, на пепелище. Впрочем, недопас, как рассказывают, не особенно горевал. Комбинат вскоре выделил ему отдельную квартиру со всеми удобствами. А что касается других жителей Лиходеевки... Тут Сергей развел руками. Следов их не обнаружено. «Ну как же так?» — изумился Жора. «Они что, еще раньше поумирали?» «А кто их знает? Вполне возможно». «А разве у этого, как ты его назвал? Недопас?» «Да, у этого недопаса. Не спрашивали?» — Спрашивали, наверное, но это еще до меня произошло. — Странная история. — Согласен с тобой. Но в этом городе вообще полно странностей. Ты еще в этом убедишься. Однако хватит таращиться на руины. Вперед, мой друг, уже недалеко. По чести говоря, если в первую встречу Жора разговаривал с директором музея несколько свысока, то с течением времени он словно стал слегка робеть перед ним. В чем тут была причина, он и сам не мог себе ответить. Вначале Сергей показался ему провинциальным олухом. И водку пить толком не умеет, и косноязычен. Потом оказалось, что говорит он очень даже неплохо и ведет себя достаточно уверенно, скорее даже напористо. Но почему это вдруг он проникся к нему, Жоре, симпатией? Ведь тех других, в частности Сэма и его команду, он явно не любит. А ведь и у Сэма, и у Жоры цель, в общем-то, одна — клад. Кроме того, Жора понимал. Сергей говорит ему значительно меньше, чем мог бы. Он, например, ни словом не обмолвился о своем ночном госте, Хотя бы намекнул, кто к нему приходил. Но раз не считает нужным рассказывать, сам расспрашивать Жора не собирался. «Пришли!» — сообщил директор музея, остановившись перед одним из подъездов. Он взглянул на железную дверь, надежно перекрывающую вход. «От воров спасаются!» Сергей поднял палку и постучал ею обрешетку окна первого этажа. Молчание было ответом ему. Тогда он забарабанил по подоконнику. За задернутыми шторами обнаружилось шевеление, потом появилось сердитое лицо. Старик, судя по гримасам, произносил что-то в высшей степени непристойное. Однако, разглядев, кто же нарушает его покой, похоже, подобрел. Дверной замок щелкнул. Они вошли сначала в подъезд, а потом и в квартиру. — Здорово, Коковенко, приветствовал старца Сергей. — Пришел вот навестить. — Рад, коли не шутишь. — Ну, проходи, Серега. А это кто с тобой? Рожа вроде незнакомая. — Ученый из Москвы. — Так-таки самый первопрестольный? Старец придирчиво оглядел Журу. Тот протянул ему визитку. — Ага, значит, научный сотрудник исторического музея, кандидат. И чего по нашу душу? — Клад он ищет. — сообщил зажору директор. — Клад, ага, ага. Интересно, братцы, клад — это круто. — Погоди с расспросами, Николай Яковлевич. Дай маленько отдышаться. — Ну, конечно, ребята. Пожалуйте в дом. Я сей момент кофеёк сварганю. Или, может, чего покрепче желаете? — Оставь свои замашки, старик. — строго отдёрнул коковенко директор музея. — Мы по делу пришли, а не водку жрать. — Тогда чаёк. Нисколько не обидевшись, заявил старец и убежал на кухню. Жора огляделся. Обстановка комнаты, куда он попал, представляла собой помесь обычной жилой квартиры и морского музея. Из атрибутов квартиры здесь присутствовали недорогая стенка, диван, ковер и телевизор. Морская же атрибутика придавала комнате довольно экзотический вид. Имелся, например, огромный, очень красивый, подсвеченный изнутри аквариум в котором плавали невиданные жоры рыбки. Кроме того, на одной из стен висел самый настоящий рулевой штурвал из какого-то благородного дерева, украшенный медными накладками. На телевизоре стояла модель старинного парусного судна, а в стенке вместо хрустальной рухляди имелась весьма приличная коллекция причудливых тропических раковин. На другой стене, напротив штурвала, экспонировался нос-меч рыбы. Тут же висел малайский кинжал Крис, с тускло поблескивающим волнистым лезвием. Он что, отставной моряк? С интересом спросил Жура. Но директор не успел ответить. В комнату вернулся хозяин. Отставной, отставной! Усмехаясь подтвердил он. Совсем отставной! Каковенко извлек здоровенную сигару, не торопясь обрезал специальной машинкой кончик и, словно выполняя священный обряд, торжественно раскурил ее. Только сейчас Жора внимательно рассмотрел этого человека. Каковенко оказался весьма немолод, коренаст, совершенно лыс. Физиономия его, продубленная, похоже, всеми ветрами семи морей, и видом, и цветом напоминала увеличенный во много раз грецкий орех. Он пододвинул к гостям журнальный столик, положил перед ним две салфетки из плетеной соломки, на которые поставил кофейные чашечки, и, наконец, принес из кухни медную джезву, с шапкой коричневой пены над горлышком. Все это он проделал, не выпуская изо рта сигары. «Наваливайте, ребята, сами! Вот сахарница! Прошу вас, не стесняйтесь!» Жора наполнил свою чашку, положил четыре ложки сахара, он очень любил сладкий кофе, сделал глоток. Напиток был сварен превосходно. «Ну как, москвич?» — с любопытством спросил Каковенко. «Супер!» Довольная улыбка расплылась по морщинистой физиономии старого морского волка. «В Коста-Рике научился варить», — гордо сообщил он. «Интересная страна, между прочим». «Послушай, Николай Яковлевич», — перебил воспоминание Каковенко Сергей, — «мы к тебе по делу пришли». «Я так и понял». «Не организуешь ли экскурсию?» «Какую экскурсию?» «Прогулку, так сказать, по подземным лабиринтам». Каковенко заметно вздрогнул и открыл рот. Сигара выпала, но старый мореход неуловимым движением подхватил ее и водрузил на место. Напряженное молчание повисло в комнате. Лишь клубы дыма вырывались изо рта Каковенко. «Давненько там бывать не приходилось», — наконец изрёк Николай Яковлевич. «Вот и хорошо. Освежишь воспоминания?» «Не дай бог, не дай бог! Хороши воспоминания!» «Приятнее вспомнить, как тонуло Атола Мурурова». «Неужели струхнул?» «Не нужно подъелдыкивать, Сергей Александрович, не нужно. Коля Каковенко не из таковых. А чего это вас в подземелье потянуло?» «Я же говорил, он клад ищет, а я помогаю». «Он даже как. Но насчет клада я как-то сомневаюсь. Я ему то же самое говорю. Однако чего не бывает. И знаешь, не только он клад ищет». — А кто еще? Приехала целая компания, и раскопки уже начали. — Это где же? — Возле тринадцатого дома. Каковенко вытащил изо рта сигару и задумчиво глядел гостей. — Ничего себе! Как же им разрешили? — Нынче это быстро устраивается. Сунул кому нужно барашка в бумажнике и делай, что хочешь. — А на когда ты, Саныч, прогулку-то планируешь? — Да сегодня и двинем. — Тю, какой ты скорый! — А чего тянуть? — Вечерком мы отправимся. каковенко пожевал губами, что-то обдумывая. — Значит, ты тоже идешь? — наконец спросил он. — Ну, конечно. Другое дело. Ладно, как стемнеет, подгребайте, буду ждать. Только и сами подготовьтесь. Одежку соответственную подыщите, свечки, веревки не забудьте. Словом, все должно быть путем. — Да ясно. В этом мгновение в кармане у Сергея зазвонил телефон. Он достал трубку и сразу же вышел из комнаты. — Вы, Георгий... — Каковенко глянул на визитную карточку. «Э, — Михайлович, обратили внимание на мой аквариум? Жора кивнул. — Уникальная вещь! В городе ни у кого больше такого нет. Морская вода в нем и рыбки морские. Жора приблизился к чуду аквариум мистики и присмотрелся. Воды в стеклянном ящике, наверное, никак не меньше тонны. Причудливая растительность выселась с террасами, причем перемешку с кораллами. Пестрейшие рыбки сновали туда-сюда. — Где же вы морскую воду берете? — полюбопытствовал Жора. — Сам делаю из ингредиентов. Дело хлопотное, но увлекательное, весьма. — Георгий, пошли! — раздался из прихожей голос директора. — Некогда тут рассусоливать. — Все, Николай Яковлевич, до встречи вечером. Значит, в одиннадцать мы возле твоего подъезда. Люба звонила, сообщил Сергей Жори, когда они вышли на улицу. На площадке что-то происходит. Действительно, на месте раскопок царила какая-то непонятная суета. Рабочие прекратили долбить отбойными молотками асфальт и столпились возле одной из ям. Тут же стояли Сэм, длинноволосый малый и мужчина в спецовке. Они рассматривали нечто округлое. Первая находка. — ехидно произнес Сергей, внимательно наблюдавший в бинокль за происходящим. — Чайник отыскали. — Какой чайник? — не понял Жора. — Да обыкновенный, старый, ржавый. Пролежал в земле лет тридцать, не больше. Исторической ценности не представляет. — А до чайника еще были находки, — сообщила Люба. — Вон, возле будки уложены. — Точно, лежат, — подтвердил Сергей. — Отчетливо их вижу. Разбитый фаянсовый бокал... Почти целый примус и энное количество пустых бутылок. Неплох урожай. — И что это значит? — спросил Жора. — Да цель им еще копать и копать. А на полуметровой глубине ничего другого и не сыщешь. Да они и сами это понимают. Вон как хохочет. Должно быть, меня поминают. Мол, пришел бы сейчас этот олух из музея, мы бы ему предъявили находки. Для меня, надо думать, и приготовили. Но я пока обожду с визитом. Посмотрим, что дальше отыщут. «Правильно, Сергей Александрович, не спешите», — подала голос Люба. «Пускай роются. А вы пока курничка отведайте. Да и другу вашему не помешало бы перекусить». «Да погоди ты, Люба, со своим пирогом», — досадливо произнес Сергей. «Что ты все с едой этой? Мы разве с голоду помираем? Отнюдь нет. Не так давно кушали». Молотки вновь загрохотали. Сэм бросил чайник в общую кучу находок и ушел в строительный вагончик. А прыщавый волосатик сел за руль Ауди и куда-то поехал. «Провалятся они», — убежденно произнесла Люба. «Причем очень скоро. Тут кругом подземелье под городом. Во всяком случае, в нашем районе. Даже удивительно. Деревушка эта Лиходеевка была всего ничего, а ходов накопано, в ином крупном городе столько нет. Помню, еще совсем маленькой была, вот здесь, во дворе этом, случилось весьма странное происшествие. Тоже приехали люди со стороны». Уж не знаю откуда. Может, как вы, из самой Москвы. И тоже ученые. Что-то они такое делали. Не то эксперимент, какой проводили, не то что-то другое. Только из земли полезли гробы с мертвяками. Прямо как грибы. И мертвяки на этих ученых набросились. — И что же дальше случилось? — с интересом спросил Жора. — Растерзали, — спокойно сообщила Скокова. — Ты, Люба, вроде взрослая женщина. Да к тому же с высшим образованием. «А в разные сказки веришь», — насмешливо произнес Сергей. «Почему сказки?» «Ты разве сама при этом присутствовала?» «Нет, врать не буду, сама не видела, поскольку в этот момент в лагере пионерском находилась. Но потом ребятишки во дворе рассказывали». «Ребятишки! Я тоже слышал эти рассказни, однако никаких достоверных документов, зафиксировавших события, не существует. Что это за ученые такие? Как их фамилии?» «Не о ли идёт речь?» — полюбопытствовал Жора. «Не о струмсе!» — отрезал Сергей. «А про струмса этого я тоже слышала», — не обращая внимания на критическое замечание в свой адрес, сообщила Люба. «Про струмса и про Петухову». «Вон ты еще кого вспомнила!» — с нескрываемым сарказмом произнес Сергей. «Кто такая эта Петухова?» — с интересом спросил Жора. Люба покосилась на Сергея и поджала губы. «Местная легенда!» — нехотя отозвался тот. «Почему же легенда? не вытерпела хозяйка. — Истинная правда. — Ты с ней что, что же была знакома? — иронически спросил директор. — Это давненько случилось. Меня тогда еще на свете не было. Да и светлого тоже в те времена не существовало. Некая библиотекарша Петухова, жительница областного центра, случайно попала в Лиходеевку. За грибами вроде приехала. Вот она собирала их, собирала. Люба запнулась и вновь покосилась на своего начальника. Тот молчал, но лицо его не предвещало ничего хорошего. — Ну, собирала, — спросил Жора. — И что дальше? — А дальше собрала полную корзину и поехала домой, — отрезал Сергей. Но до этого она заблудилась, забрела на старое кладбище и увидела обряд. — Какой обряд? — Ну, этот самый, по вызыванию. — Вызыванию чего? — не сдавался Жора. «Да — До мертвеца же. Жора рассмеялся. Опять двадцать «Неужели все его за дурака принимают?» Расхохотался и Сергей. «Я же говорил!» — отсмеявшись, заметил он. «Сказки!» «Сами вы сказки!» — в сердцах крикнула хозяйка и выскочила из кухни. «Городок наш по возрасту совсем юный!» — сказал директор. «Однако легенд в нем предостаточно!» «Никакие это не легенды!» — донеслось из-за двери. «Я сама в газете читала. Так статья и называлась. «Загадка старого кладбища!» И про Петухову там тоже написано. «Бред досужего писаки!» — вновь захохотал Сергей. «Уж если в газете написали, значит подлинная правда». Чему только люди не верят. Однако нужно отметить, за этими легендами стоят реальные факты. Взять хотя бы те же подземелья. Куда мы сегодня с вами отправимся? Кто их выкопал? Для чего? Объяснить сей факт трудновато. А Петухова это, с ней что дальше случилось? С библиотекаршей? Вот так трактует те обстоятельства легенда. Заблудилась она, короче, ну и набрела на кладбище. Дело шло к ночи. Опасаясь залезть в болото, она решила заночевать в разрушенной часовне. Только задремала, слышит голоса. Выглянула и видит, как несколько женщин творят обряд. Вызывают, значит, из земли мертвеца. Он уже показался. Она хлоп в обморок, который позже перешел в обычный сон. А утром просыпается и видит рядом с часовней могилку. На памятнике ее фамилия, дата рождения, дата смерти. Заметьте. Оказывается, жить ей осталось всего ничего. Сергей замолчал и вновь взялся за бинокль. И что же? сгорает нетерпение нетерпения спросил Жора. Дальше-то расскажете. Все по-прежнему, сообщил Сергей. Долбит и долбит. Дальше-то? Про Петухову? Она, конечно, тут же запаниковала. Давай бегать туда-сюда. Ну, там, в областном центре нашла себе компанию двух чудиков. Кстати, тоже из музея. Потом на этого струмса вышла. Ну и все. Как все? Я же предупреждал, это легенда. Конечно, ее рассказывают с весьма красочными подробностями. Причем рассказывают обычно дети. Летом в лагерях труда и отдыха. Бывших пионерских. Сидят вечером у костра и травят байки. Жути друг на друга нагоняют. Ладно. Допустим, это легенда. Но у любой легенды существуют реальные корни», — стал вслух размышлять Жора. «А у этой... какие корни? Ведь вы даже фамилию вспомнили». «А Стромс так вообще реальная личность». «Ну и реальная. Что из этого следует?» — равнодушно отозвался Сергей. Жора не знал, как сформулировать итог своих размышлений, поэтому замолчал и задумался. Директор продолжал наблюдать за происходящим на площадке. Если предположить, что все это правда, размышлял Жора, то тогда возникает вопрос: как такое вообще возможно? Конечно, полно дешевых романов и фильмов ужасов на эту тему. Так то, продукция для рынка массовой культуры. Некоторые книжки и фильмы без сомнения довольно занимательны, но ну и только. Никто ведь не верит, что так случится на самом деле, а тут. Да и само поведение директора музея не совсем понятно. С одной стороны, он настойчиво утверждает все это выдумки, детские сказки, а с другой постоянно возвращается к данной теме. Зачем, спрашивается? Напугать? Но Жора на легковерную старушку не похож. Отвлечь от поиска вклада? Но он и так особого интереса не проявляет. Скорее директор сам подталкивает его к поискам. Видно, для этого затеял сегодняшний поход в подземелье. А вся эта мистическая чушь для того, чтобы разжечь любопытство. — Ничего интересного, — сообщил Сергей. — возится с землей, Долбят в хаотическом беспорядке. У них даже конкретного плана нет. Где укажет этот паренек с миноискателем, там и роют. — С металлоискателем, — поправил Жора. — Чего? — не понял Сергей. — С металлоискателем, — говорю. Прибор так называется. — Да какая разница? Принцип работы один и тот же. Контур посылает в землю электромагнитные волны. Те наталкиваются на металлические предметы. Тон сигнала меняется. Физика? А ты думал, я вовсе темный? Только в черепках кумекаю? Нет, брат, шалишь. Ничего я такого не думал. Просто привык называть вещи своими именами. Ладно, не заводись. Лучше покушай. Эй, Люба, иди-ка сюда. Покорми нас, голубушка. Самое время. Вечер наступает, а к вечеру у нас работа не в проворот. Селенок нужно поднакопить. В речи директора в интонациях и в выговоре Жюри почудилось нечто стариковское. И внезапно он поймал себя на мгновенном ощущении. Сергей вовсе не тот, за кого себя выдает. Он словно незримо, но непрерывно меняется. Сейчас такой, через миг другой. Вот сию минуту словно порыв холодного ветра налетел. И мелькнуло в нем нечто старческое. Однако тучка, заслонявшая солнце, растаяла. И глаза опять смотрят молодо. А на лице незаметно ни единой морщины.